Эпилог 2 Молодой человек с непокрытой головой стоял перед высоким саркофагом. Он стоял молча и, похоже, довольно давно. Просто стоял, устремив взгляд куда-то в пустоту, и по его щекам катились слезы. Сзади раздались негромкие шаги. К молодому человеку приблизился пожилой. Одетый в военную шинель, и положил руку ему на плечо. Молодой человек обернулся и утер лицо рукавом. «Ну-ну», — негромко произнес пожилой и чуть сжал пальцы. «Ничего. Он сейчас на небесах. Точно. Пойдем, сынок. Нас уже заждались». Они вышли из собора и повернули к комендантскому дому. Ждавшая их на улице охрана на отдалении последовала за ними. Некоторое время шагали молча. Потом молодой попросил. «Пап, а расскажи мне о нем. Ну, свои ощущения. Ты же мне говорил, что он много с тобой общался, еще когда ты был, как я. Да и потом... Вы столько лет вместе. Войну вместе прошли». Губы отца тронула легкая улыбка, какая появляется у человека в момент, когда он вспоминает о чем-то хорошем, но оставшемся прошлом. Когда все плохое, все трудности, все преграды почти исчезли из памяти или сохранились в качестве примеров для гордости, мол, о, какие мы были, а все хорошее, наоборот, помнится ярко. «Знаешь, Алеша, дядя был необычный человек». Алексей хмыкнул. Его отец улыбнулся. «Да, что-то я говорю банальности, но я имел в виду нечто другое, не то, что обычно думают все, когда говорят о нем так. Понимаешь, это сложно выразить словами». Отец задумчиво погладил бородку. «Он был...» Настоящим аристократом и человеком чести во всем, что касалось его самого, но он становился абсолютно беспринципным и даже безжалостным, если это касалось России. Он был патриотом России, это так, но его патриотизм был каким-то болезненным, что ли. Он, он считал, что за Россию надо драться постоянно, каждый день, и не стесняясь ничего. Я, конечно, знаю лишь малую толику того, что известно его соратникам, покойному Канарееву или твоему нынешнему личному советнику Якову Соломоновичу. Но даже того, что я знаю, мне хватало, чтобы содрогнуться, и не раз. Когда речь шла об интересах нашей страны, он не считался ни с чем, ни с честью, ни с совестью, Ни с международными обязательствами, Ни с божьими заповедями. Отец зябко повел плечами. Не знаю, поймешь ли ты меня, но это... Это страшно. Алексей медленно кивнул, Над чем-то напряженно размышляя, И тихо спросил. «Папа, а почему он поступил так?» Отец пожал плечами. — Не знаю. Я могу только догадываться. Молодой человек требовательно уставился на него. Однако отец молча шел рядом, глядя вперед в пространство и никак не реагируя. Лишь спустя некоторое время он заговорил. — А знаешь, на самом деле именно он заставил меня согласиться на принятие Конституции. Это я был против того, чтобы вообще предпринимать какие-то действия в том направлении, а вовсе не он, как считают все. После того его демарша, когда он демонстративно покинул все свои посты... «Я знаю», — тихо отозвался Алексей. «Я однажды услышал, как вы ругались в кабинете. Это было поздно вечером, все давно разошлись, а дедушка остался. И вы заперлись в твоем домашнем кабинете. Но, видно, кто-то выходил и неплотно прикрыл дверь». Может кто-то из слуг побоялся отвлечь вас щелчком замка. Вы, когда ругались, смотрелись очень грозно. А я шел к тебе, чтобы пожелать спокойной ночи, но так и не осмелился войти. Уж очень вы кричали. Так что я простоял там наверное минут двадцать, слушая и многое понял. Мне ж в тот момент уже четырнадцать исполнилось. Вот как? Отец удивленно воззрился на него. Впрочем, конечно, мы тогда ругались часто, почти каждый день. Ну, так вот, я не об этом. Я тогда обвинил его в том, что он хочет превратить русского императора в ничего не значащую и ничего не решающую марионетку. А он рассердился сильно, я видел, но не наорал на меня. А он мог уж поверь. Только побагровел и так твердо, грозно произнес. Государь, я клянусь тебе собственной душой. Никогда, ты слышишь, никогда! Чего бы там ни нарешали политики, сейчас или в будущем, русский император не станет ничего не решающей марионеткой. Я обещаю тебе позаботиться об этом. Я сразу не понял. Думал, он имеет в виду свой политический вес, влияние. А сейчас знаю, что он уже тогда все просчитал и решил. Даже не тогда, а еще раньше, до Великой войны. А может, еще раньше. И семьи, и детей у него не было именно из-за этого. Понимаешь? Молодой человек медленно кивнул. Кажется, да. И, немного помолчав, робко спросил. «Но, «Ну, папа, почему я? Почему не ты?» отец усмехнулся. «Ну, это-то как раз понятно. Я император, и все мое имущество, оно, ну, как бы не совсем мое. Если завтра кому-нибудь захочется подгрести под себя что-то из того, чем мы сегодня владеем, достаточно будет просто взять и упразднить монархию. Тогда все, чем мы владеем, сразу перейдет в цепки и ручки тех, кто решит провернуть это дело». «Хотя они, естественно, будут на каждом углу кричать, что все получит народ, ты же, мой сын и наследник, юридически пока никто». «После принятия Конституции и изменения законодательства Российской империи у нас не осталось ни одного закона, в котором были бы определены взаимоотношения наследника и государства». Даже дворец, в котором ты живешь, официально мой, а твоя охрана выделена тебе лишь вследствие того, что ты член моей, государя-императора семьи. То есть юридически ты частное лицо. И перестанешь быть таковым, только когда взойдешь на престол. Поэтому для того, чтобы наложить лапу на твое личное состояние, Им придется принять такие законы, что и их собственные состояния окажутся в опасности. Понимаешь? Кажется, да. Алексей кивнул, немного подумал и спросил. А дальше? Что дальше? Ну, потом, когда я стану императором. Николай пожал плечами. Все равно это... Останется твоим личным состоянием. Тут как у супругов. Все, чем они владели до того, как сочетались браком, является их личной собственностью. И второй супруг претендовать на это не может. Так что... Да, начиная с тебя, уже никто не сумеет сделать русских императоров ничего не значащими марионетками. Даже если очень захочет этого. Отец замолчал а молодой человек не задавал новых вопросов, обдумывал услышанное. Они дошли до угла на Рыжкина бастиона и, повернув налево, двинулись вдоль него. «Но должен тебе сказать, что деньги, которые он завещал, еще не все, — снова заговорил Николай, — главные структуры, во-первых, банки». Ты совершенно правильно поступил, сформировав фонд святителя Алексия Московского и передав ему все права по управлению активами. Молодой человек хмыкнул. В САСШ это обычная практика. Когда я проходил магистратуру в Гарварде и практику в First National City Bank, отец бросил на него снисходительный взгляд, и Алексей смущенно замолчал. Так вот, продолжил Николай, здесь ты совершенно прав. «Когда ты займешь трон, такое дистанцирование от твоих активов и предоставляемых ими возможностей будет очень полезным. Но вот структуры, структуры ты должен держать при себе. И не столько благотворительные, хотя их тоже, несомненно, сколько...» Тут он бросил на сына выразительный взгляд. Алексей медленно кивнул. Когда справа потянулась невская куртина, он задумчиво произнес. Ты прав, он все это планировал очень давно. Ведь в том, что ты решил готовить из меня экономиста и финансиста, немалая доля его влияния. Отец подтвердил, потом вздохнул. Если честно, в тебе очень много его влияния. Именно он настоял, чтобы я взял тебя на фронт. Именно он подобрал тебе соратников по детским играм. Именно он убедил твою мать позволить тебе отслужить год обычным солдатам, причем не здесь, под боком, в учебном батальоне гвардейского полка, а там, на Амуре. Знаешь, как он сказал? «Солдат...» Главная опора государства и естественный представитель оного в диких, враждебных, либо опаленных бедой землях. Пусть Алексей поймет, каким должен быть русский солдат на своей шкуре, ибо это одно из тех пониманий, которые есть главнейшие в жизни человека и государя. Николай пожевал губами и тихо добавил. Он вообще... «Несмотря на то, что лично с тобой общался не очень много, к твоему обучению и воспитанию проявлял величайшее внимание. А знаешь, он мне однажды сказал, когда-нибудь, возможно, через двадцать, возможно, через сто лет, России, чтобы продолжать оставаться значимой страной, придется отказаться от своих денег» и сделаться частью какой-нибудь крупной наднациональной структуры. И вот тогда станет понятно, что именно она значит. А все остальное – войны, промышленное развитие, заселение территорий, культурный рост – только подготовка к этому моменту. Я его тогда опять не понял. Не скажу, что понимаю и сейчас, но... До сих пор он всегда оказывался прав. Даже если его мысли в тот момент, когда он их высказывал, казались мне ересью, а то и глупостью. Они подошли к Невским воротам и начали спускаться к Неве. На льду реки их ждали три необычных экипажа. Обтекаемый корпус и большой винт в металлическом ограждении. За ними виднеется несколько управляющих плоскостей. Едва отец и сын показались из Невских ворот, послышались резкие команды, и у экипажей начали заводиться двигатели. Николай спустился напролет, остановился и, наклонившись к сыну, поскольку рев двигателей аэросаней уже сильно заглушал речь, громко произнес ему на ухо. «Знаешь, а ведь он там сейчас наверху смотрит на нас и, наверное, гадает, вытянем ли». И честно тебе скажу, сынок, я очень боюсь его разочаровать. А то, когда попаду туда, к нему, он мне такую головомойку устроит».